Глава 16. Просьба. Такой возможности, как сегодня, может больше и не представиться. Баба Дарья точно пойдет на похороны. Не только с умершей проститься, сколько о себе соседям напомнить. И вернется, скорее всего, она только вечером. И уж точно никак не раньше обеда. Осталось только убедить Илью сделать то, что нужно. А он уже на грани потери рассудка. С самого начала было понятно, что нет ничего проще, чем перевести его туда. И теперь любая мелочь может стать последней каплей, и тогда на нужный результат не стоит рассчитывать. Все усилия зря. Важен баланс, золотая середина. Ведь если бы он находился и на другом полюсе, то есть полностью в себе, то просто бы не стал слушать, а то еще и рассказал бы о просьбе Вари окружающим. Придется постараться, чтобы все уравновесить. Найти предлог, разумный, объяснимый и понятный, который не заставит Илью сомневаться и не посягнёт на его картину мира. И при этом надо что-то предложить взамен, что-то нужное ему, то, за что он будет благодарен. А что сейчас нужно Илье? Ответы. Он хочет найти хоть один, чтобы снова нащупать почву. Вот в чем ему и нужно помочь. Варя обходила дом Макарыча, рассматривая следы. Их припорошило снегом. Они перекрывали другие. Илья бы их даже не заметил. Но и для нее не самая легкая задача, особенно если пытаться решить ее, не привлекая внимания. Вокруг дома не раз бродили и до Вари. Она обнаружила четыре пары недавних мужских следов. Первые, без сомнения, самого Ильи. Вторые оставили городские ботинки. Надо полагать, Они принадлежали полицейскому. Вот эти, сплошь покрытые сетью мелких проколов от охотничьих унтов. Такие зимой носят многие в Ивановке, но мало кто побежит вверх по снежному склону через кусты. Так что, скорее всего, сюда приходил Иван. А вот толстая подошва с четким рисунком. Наверное, уги. Еще меньшая редкость. Но этих следов тут было больше всего. Уги бродили по двору, подходили к окнам и двери, топтались, переминаясь с ноги на ногу, и несколько раз уходили через дорогу к дому наискосок. Но более давний и уже совсем почти заметный след вел к реке. Следуя за ним, Варя спустилась и остановилась, сделав пару шагов на замерзшую кромку, где он обрывался. Взгляд упал на продолбленные лунки поодаль. А если след действительно принадлежал вору, но он выбросил вещи в реку. Впрочем, давний враг наверняка сейчас появится. И на сей раз может и пригодиться. Ждать не пришлось. Порыв ледяного ветра ударил Варю в живот, едва не уронив. «Опять ты, проклятая! Ты зеркало подсунула!» На льду в шаге от неё, сжав кулаки, стоял круглый невысокий мужик с водянистыми бегающими глазами. «О!» отродье». Он снова ударил по воздуху кулаком. Варя попятилась, уходя от волны. «Хочешь, ногу твою верну», — предложила она. На его лице мелькнула растерянность. Если бы украденное оказалось в реке, Ковязин вел бы себя совсем иначе. Но это был лишь миг, и он тут же взял себя в руки. «Думаешь, я еще хоть раз вам поверю? После всего?» Варя прищурилась и усмехнулась. Ты же сам виноват, напомнила она. Я ж читала дневник твоего сына. От вопли негодования, неразличимого слухом, зазвенела в ушах и загудела в голове. В любом случае, лично я к тому, что с тобой случилось, отношения не имею, продолжила Варя и, не удержавшись, уколола. Я тебе даже подарок сделала, забыл? Ветер снова бил и толкал трепал волосы. Он мне не был нужен. Ты просто зря уморила мальчишку. Нечисть!» А кто тогда ты? «У, -у, У выл ветер. Ладно, раз тебе не интересно, то я пойду. И Варя шагнула к берегу. Стой! Рыкнул Ковязин. Что тебе надо? Найти твою ногу. Пожала плечами Варя. Ее и все остальные вещи, с которыми ее украли. Если найду, верну. Мне-то она зачем? Мне нужны бумаги. Так я и поверил. Ну как знаешь? Как ей сказала, не она ни к чему, а кто другой найдет? Кто знает, что сделает? Великая ночь впереди. Может матери преподнесет. У, -у, У, в отчаянной злобе дул ветер. У, -у, -у. Варя двинулась к пригорку. Подожди! От меня-то тебе чего было надо?» Она обернулась и ткнула пальцем в едва заметный след. «Брат мальчишки!» кивнул Ковязин. «Да, он бродил здесь». «Он что-то нес?» «Целый тюк каких-то вещей». «Ты хочешь сказать, что среди них?» Водянистые глаза забегали ещё быстрее, став совсем безумными. Ветер снова завыл. «А куда он их дел?» Ковязин указал на лес, по другую сторону склона. Не вернешь, сказал он уверенно, когда Варя поспешила туда. Она не ответила. Он уже принес всю пользу, которую мог. Ветер толкал и лупил в спину. Утоплю, выл с берега Ковязин. Чёртова кровь! Пустая угроза. Он не может покинуть реку и не может причинить Варе вред. Все, на что он способен, злобные толчки. По склону давно не ходили, так что, несмотря на снег, следы здесь читались гораздо лучше. Варя почти сразу заметила под деревом свежую и рукотворную насыпь, и, раскопав, обнаружила все, что потерял Илья. Украденное было связано узлом в бабкин пуховик, а под ним лежали чемоданы с бумагами. Лучше бы, конечно, Илья нашел все сам. Распрямившись, Варя уперла руки в поясницу раздумывая, как и в этом ему помочь. «Пожалуй, пока все на кладбище. Риска особого нет». Взвалив узел на спину и держа в другой руке за ручки сразу три чемодана, она стала карабкаться по пригорку через глухие кусты. Ветки цепляли за одежду, царапали лоб и щеки, но уж лучше так, встреч с ковязиным на сегодня достаточно. Выбравшись к подъему на улицу, Варя немного отдышалась, и продолжила путь. Подобравшись к дому горбатой, она перебросила тюк и чемоданы через забор. Собака гневно залаяла, но, учуяв Варю, оцепенела. Еще не все. Оставлять вещи, где они упали, подозрительно. Слишком уж очевидно будет, что они оказались там именно так, как оказались. А Илье сейчас не нужны сомнения. Так что, уцепившись за ветки дерева, Варя поднялась, перебралась через забор и подобрала узел. Куда же спрятать? Решение сразу попалось на глаза. Варя занесла вещи в мастерскую Рыжего, уложила на стол чемоданы, разбросав инструменты и развязала пуховик. Готово. Затем Варя забралась в дом через окно, нашла в шкафу и надела очередную бабкину куртку. Незачем Илье раздумывать о том, как ей удается бродить по морозу раздетой. Двор она покинула тем же путем, перебралась через ограду на дальнем краю участка. Не привыкать. Постоянно ведь так делала у бабы Дарьи. Поправив и отряхнув пострадавшую за время прогулки по кустам одежду, Варя направилась к дому Макарыча и постучала в дверь. Открыли почти сразу же, как будто только этого и ждали. Но, судя по лицу Ильи, ждали совсем не Варю. «Я не вовремя?» — спросила она. Илья выглянул за спину Вари, как будто искал кого-то. «Ко мне приехала жена. Видимо, вышла на улицу, пока я спал. Она теперь будет жить с вами? Или вы уедете с ней?» Илья поджал губы. «Хотелось бы». Судя по тону, понимал, что, скорее всего, не случится ни того, ни другого. «Так что я сегодня занят», добавил он. «Вас ведь обокрали». Варя почесала покусанный кустами лоб. «Украли то, что вы мне показывали». «А что такое?» — насторожился Илья. «Кое-кто рассказал бабе Даше, где ваши вещи. И где?» Неподалеку. Давайте вместе сходим, проверим». Илья помотал головой. «Я не могу сейчас уйти. Да и...» Не хотел он снова идти с Варей. После прошлой прогулки он не в себе и повторения точно не хочет. Все это ясно и без слов. «Хорошо», — Варя повернулась. «В следующий раз», — сказал Илья. «Не думаю, что он будет. Сейчас все на похоронах. А потом вещи могут ведь и где-нибудь в другом месте оказаться». «Точно же! Похороны!» Илья сморщил нос и прикрыл глаза. «Я совсем забыл. А вы почему не там?» «Да вот, зашла сначала новость рассказать». «Сейчас и пойду. Успею. Подождите минуту». Илья задумался. Его мысли были написаны на лице. «А вы не можете позвонить жене? Или написать ей?» Понимающе предложила Варя. Он кивнул и, оставив дверь открытой, шагнул внутрь. Следовать за ним сегодня смысла не было. Вскоре Илья вышел, по пути застегивая пуховик. «Нам сюда!» — Варя показала подбородком на дом напротив. Серьезно? Ну, если бабе Даше сказали правду, — пожала плечами Варя, — могли ведь и обмануть. Предлагайте вломиться в чужой дом? Я не буду этого делать. В доме не придется, только во двор. Там собака, — упирался Илья. Она вас не тронет, вы же знаете. Что-то странное и нездоровое мелькнуло в его взгляде. «Осторожно, только бы не перейти границу». Варя сдвинула щеколду, просунув тонкую руку через щель в заборе и толкнула калитку. Идете? Илья колебался, глядел себе под ноги, шевеля губами, потом кивнул. Двоеглазка бросилась к нему с радостным заливистым лаем, а ведь сначала Варя и не рассчитывала, что морок так долго продержится. Вот и пришли. Она нерешительно замерла у мастерской. Бабе Даше сказали, Что вещи там? Почему вы не заходите? Даже не знаю. Как-то неловко. Не могла же она ответить, что тащила узел через кусты на горку только лишь для того, чтобы находку мог сделать он сам. Илья снова замер, но ненадолго. Толкнул незапертую дверь и вошел. Варя не обратила внимания, было ли в мастерской освещение. Возможно, и нет, потому что что-то посыпалось, падая и тут же показался Илья еще более потерянный, чем обычно. «И что?» — спросила Варя. «Обманули?» — он помотал головой. Все там?» — удивилась она. «Да». «А почему вы тогда не забрали свои вещи?» «Что из них?» «Скелет?» «Юбку его бабушки?» — нервно засмеялся Илья. «Хотя бы бумаги. Они ведь ваши. Они не мои». Он помотал головой. «Дом ваш и бумаги ваши. Старинные. Наверное, даже какую-то ценность имеют», — равнодушно сказала Варя и угадала слабое место идеально. Бросив на нее быстрый взгляд, Илья поспешил в мастерскую и по очереди вытащил все три чемодана. «Помочь донести». «Справлюсь», — буркнул Илья. Он положил чемоданы один на другой и понес их стопкой, держа перед собакой. Собака, радуясь свободе, которую подарила незапертая калитка, охотно сопроводила их до самого входа в дом Макарыча. Илья бросил чемоданы у шторы, отделявшей импровизированную ванную, и схватился за телефон. Долго смотрел в него, хмурясь. «Не ответила?» — участливо спросила Варя, устроившись на столе. Он потряс головой и стал звонить. Варя ждала. «Не отвечает», — сдался Илья и сел на кровать. Варя вздохнула. Он посмотрел на нее, наклонив голову. Что-то хотел сказать, но не мог решиться. «Я вас фотографировал на этом стуле», — наконец отважился он. «Хоть нормально получилось?» — отозвалась Варя. «Сейчас покажу». Он снова углубился в телефон, нашел фото и показал Варе. «Ничего нового. Удивительно было бы, если б вышло как-то иначе». «А где я?» Старательно удивилась она. Илья поднял брови. «Вот и я не понимаю. У вас что-то с камерой совсем не в порядке. Сверхмедленная какая-то выдержка. Получается, вы меня сфотографировали, хотя я и не хотела. Потом я успела встать. Отошла к окну. И только после этого она сработала». Варя искала ответ в удивленных глазах Ильи. А они, кажется, прояснялись. «Хм, да». А ведь похоже на то. Он пролистал еще фото, что-то разыскивая, и сам себя покивал. Вы что, хорошо разбираетесь в фото? Не то чтобы. Увлекалась одно время в универе. А на кого учились? Да вы не поверите. И все же на инженера-мостостроителя. Четко, чуть ли не по слогам ответила Варя. Илья улыбнулся, успокаиваясь все больше. Необычно. Что только будете строить? в такой глуши. А я и не доучилась. Чаю? Варя согласилась. Но зачем он все это украл? Задумчиво спросил Илья, поставив чайник на печь и раскладывая по чашкам пакетики. Лучше у него и спросить. Может быть, просто пьяный был? Он тогда расстроился. И из-за этой ноги, и из-за одежды. И чемоданы, видимо, уж просто под руку попались. Илья и без подсказок Варе Легко нашел годное объяснение. А может, это он и подбросил? Что? Да так, ничего. Значит, о найденном в шкафу телефоне он решил не рассказывать. А что у вас тут за очередной большой, нет, даже великий, так говорят, праздник, к которому все готовятся? Новый год? Великая ночь. Главный праздник в Ивановке. Перед ним только Ночь матери, 2 ноября. Как раз Когда вы приехали, получается, как раз к празднику. А что еще за великая ночь? Зимнее солнцестояние, самая длинная ночь в году. С 22 на 23 декабря, то есть уже через несколько дней. Варя кивнула. А что тут отрицать? И что вы празднуете? Увидите, улыбнулась Варя. У нее к нему свое дело, у Ивановцев свои. Одно другому не мешает и перемешивать их не нужно. То, что произошло в лесу с Иваном, лишнее тому доказательство. «Уж чересчур много у вас тут странного», пробормотал Илья. «Вы хотите сказать «у нас»?» Варя глотнула противный на вкус чай и, не дожидаясь ответа, спросила. «Я помогла вам?» Он кивнул. «Да, спасибо». «Тогда у меня к вам будет маленькая просьба». Илья тут же насторожился. Растопырил невидимые иглы, как ёж. «Она, наверное, покажется вам сильно странной и даже смешной. Но для меня она очень важна», — продолжила Варя. «И что это за просьба?» «Вы сами только что сказали. У нас много традиций». «Да, это так. И по одной из них накануне Великой ночи нужно сжечь вещи тех, кого мы любили и потеряли в уходящем году. Это освободит и их, и нас» и даст каждому продолжать свой путь. Но сама я сделать это не смогу». И зерно правды в ее словах было. «И чего вы хотите от меня?» Варя сложила ладони вместе. «Только не смейтесь», — он кивнул. «Я хочу вас попросить, чтобы вы сожгли ошейник моей собаки». Илья опять наклонил голову, оценивая слова. Но слишком задумываться ему не надо. «Пожалуйста». «Это действительно очень важно для меня». «Ну, врать не буду. Просьба оригинальная», — задумчиво ответил он. «Но если вам это так уж сильно нужно, то почему бы и нет? В общем-то, давайте сожжём». «Отлично. Тогда поехали». Радостно вскочила Варя. «Куда?» — опешил Илья. «Ко мне домой, конечно. Где же еще ему быть? Я подумал, он с вами. Хотя да». «Конечно, с чего бы? Ладно, поехали». Видимо, отказываться стало неудобно. По дороге он спросил, в какой стороне кладбище, и удивился, что в противоположной. «Вы точно успеете на похороны?» — усомнился он. «Может, поедем вместе?» — предложила Варя вместо ответа. Илья замялся. Он снова колебался. Ничего удивительного, ведь ему даже самые простые решения не давались легко. Нет, он не хотел прощаться с горбатой бабкой. Он планировал сделать что-то другое, но и планами этими делиться не спешил. А когда приехали, то от калитки Илья так нехотя плёлся позади, диковато озираясь по сторонам, что Варя опасалась, в любой момент передумает. «Пришла, наконец?» Ухнул непонятно кто, когда вошли. «Мать вся извилась. тут «Тут кто-то есть?» огляделся Илья. С вами кто-то еще живет? Да, сморщилась Варя. Отрицание очевидного на сей раз на пользу Илье не пойдет. Это детка. Он не ходит. Непонятно, кто глубоко вздохнул. А где он? – прошептал Илья. Да там, в комнате. Варя мотнула головой в сторону задней части дома. Где ему еще быть? Открыв печь, она подкинула туда дров пламя их подхватило. Пойдем, позвала она Илью. Дверь в спальню бабы Дарьи закрыта, как обычно. «Нам сюда!» — указала на нее Варя. «Что ты задумала?» — спросил непонятно кто. «Отстань!» — прошипела Варя. «Открывайте же!» «А это точно...» «Законно? Правильно?» Варя не знала, что именно хотел спросить Илья но взгляд его снова наполнялся безумием, как не вовремя. Варя кивнула. По и вздохи, непонятно кого, они зашли в комнату синей бороды. «Посмотрите в шкафу. Он где-то в верхних ящиках. То есть вы не знаете?» «Я не помню». Варя нервно облизнулась. Илья послушно открывал ящики один за другим. Вот и он, проклятый ошейник, как будто пыльный на вид. Сплетенный из тускло русых волос. Даже просто глядя на него, Варя ощущала, как он сжимает и сжет шею, пронизывая все тело током, парализуя, лишая воли. Он может все запечатать. Ты навсегда останешься такой, какой сейчас, если его замкнуть. Больше не будет всего этого, ничего такого, что пугает других и тебя. Для всех ты останешься обычным человеком. Если это то, чего ты хочешь на самом деле, или же ты можешь попробовать стать собой. Вот что сказала тогда Баба Дарья. Ивария отвергла ошейник. Она отказалась, не подозревая, что обещание совсем скоро будет нарушено, и что он станет причиной ее бесконечных мучений. Из ее волос Баба Дарья сплела его, из ее собственных человеческих волос. Илья крутил его в руках с сомнением и брезгливостью. «Это он?» «Да-да, именно он!» Кхм Торопливо сказала Варя, снова непроизвольно облизываясь. Она просто нервничала, но Илья заметил и, разумеется, напугался. Пойдем. Теперь он не стал медлить, оба поспешили из комнаты. Варя открыла заслонку печи голой рукой, и это тоже не осталось незамеченным. На лице Ильи даже выступила испарина. Бросай! Прошипела Варя. Стой! взвыл непонятно кто. Не делай этого! Что это значит? Илья хмурил брови и часто моргал. Проклятый дед! Неужели он все испортит в последний момент? Но уж Варя до него доберется, только бы Илья довел все до конца. Бросай! Варя пристально посмотрела ему в глаза. Илья отшатнулся. Губы его задрожали. «Ты не понимаешь, что ты творишь! Это освободит ее, убеждал непонятно кто. «Бросай!» Сглотнув, Илья повиновался. Ошейник полетел в печь и вспыхнул с треском. Огненная волна, искря быстро прошла по позвоночнику сверху вниз, наполняя тело жаром. Варя, чувствуя зуд, Пошевелила лопатками, вжатые кулаки, изнутри вонзились твердые когти. Что? Обомлел Илья. Казалось, что седина из прядей его волос распространяется по всей голове с той же скоростью, что электрическое тепло по ее телу. Уходи, прямо сейчас. Изменился уже и голос. Илья на миг зажал лицо ладонями и в тот же миг развернулся и бросился бегом из дома. Варя подняла руки над головой, поднялась и повисла в середине комнаты. «Ну что, детка, что теперь скажешь?» Непонятно кто грустно охал. Варя расправилась со шкафами, столом и стульями, швыряя их об стены. Колода карт с черной рубашкой разлетелась по полу. Она пыталась вырвать печь, но та сразу не поддалась, и Варя бросила ее. Принялась крушить потолок, вырывая из него куски. «А тебя я сожгу!» — обещала она непонятно кому. Но, разгромив кухню, остановилась. Все? спросил непонятно кто. «Успокоилась?» «Нет», — ответила Варя больше из противоречия. Как он смеет ее недооценивать? Настала очередь мутных окон. Варя вырвала их вместе с рамами, выбросив вон из дома. В вошедшую бабу Дарью она швырнула обломком табуретки. Как долго она ждала этого момента? И вот он настал. Увидев Варю, та охнула, схватившись за сердце. Пакеты, которые она держала, упали, и оттуда что-то полилось. Варя, приблизившись, полоснула когтями по морщинистой щеке. «Что ты теперь сделаешь? Как ты меня удержишь?» Баба Дарья закрыла глаза. Смотри на меня. Что? Страшно? Она покачала головой, хотя могла бы и упасть замертво, поняв, что ошейника больше нет. Мутные глаза открылись. Страх в них сейчас был бы как никогда уместен, но его от чего-то не было. Не было в них и брезгливости, и презрения, и злобы. Всего того, что было во всех глазах, устремленных на Варю. Что страшно, Варя? Умирать? «Да, умирать страшно», — сказала она. «Теперь все будет не так. Ты держала меня на цепи, а они поклоняются мне», — прошипела Варя, проходясь когтями вдоль сухой шеи. «Ты же знаешь, что не тебе», — даже сейчас спорила Баба Дарья. «Проси прощения», — потребовала Варя. «За что?» — седые брови взметнулись. «Да, я ошиблась». «Тебя недооценила, себя переоценила. Но я никогда и не сталкивалась с такими, как ты. И мне не за что просить прощения». Варя схватила ее и швырнула об стену. Мягкая, как резиновая роза из детства, которую сестра изрисовала ручкой. «Ты держала меня на привязи, как собаку». «А что я должна была с тобой делать?» Подняла голову баба Дарья. «Позволить все уничтожить?» А ведь и ты тоже смертная, как и все. И они здесь знают. Я сколько раз тебе говорила. Они знают как и смогут тебя убить. Я помогала тебе по твоему желанию. Держать под контролем эту часть тебя, но оставаться собой. Ты жила здесь нормальной жизнью. Ты не была изгоем. «Я ненавижу тебя», — прошипела Варя. С пола на нее смотрела переливая воду из чаши в чашу карта Таро. Умеренность — символ баланса. Непонятно кто тихо ухал. Баба Дарья стонала, прижав к разбитой голове руку. «Я не твоя собственность, не твой питомец. Я даже не этот вот, привязанный к твоему дому». «А кто, когда говорил другое? И все теперь будет иначе!» Снова пригрозила Варя, сама не понимая, что имеет в виду. Желание, гладавшее сотнями дней напролет, исполнилось, и она не знала, что делать дальше. «Не убивай меня!» — сказала баба Дарья. Не умоляла. Сказала так, как будто просила, к примеру, поставить чайник, накормить козу или встретить гостя. Убить? Но Варя не думала ее убивать. Она выкарабкалась в холодную тьму через проломленное окно. Больше ничего не держала но ведь и прежде она трансформировалась в эту форму, разве что только за пределами границ бабы Дарьи. и так, чтобы она об этом не знала. Расправив кожистые темные крылья, Вари поднялась в воздух, набрала высоту и, сделав несколько кругов над темным сегодня домом бабы Дарьи, полетела над ночным лесом. Она звала его и тех созданий, что в нем обитал и уже давно сдались, признав ее силу протяжным долгим аканьем, и лес резонировал.